Письмо, девяносто второе. приветствует, Луцилия. «Я думаю, мы с тобою согласны в том, что все внешнее приобретается ради тела, а тели пекутся во имя души, что в душе есть части прислуживающие, благодаря им мы движемся и питаемся, но даны они нам ради главного» а главное в ней состоит из разумной и неразумной части, которая в подчинении у разумной. Она же одна ни с чем не соотносится и все соотносит с собою. Ведь и божественный разум стоит во главе всего и ничему не подчинен, и наш разум, происходящий от него, таков же». Если в этом мы согласны, то непременно согласимся и в другом. Блаженная жизнь заключается в том, чтобы разум наш был совершенен. Ведь он один не пробощает души, противостоит фортуне, охраняет нашу безопасность, как бы ни сложились обстоятельства. В этом единственное нерушимое благо». Счастлив, повторяю, тот, кого ничто не умолит. Он стоит на вершине и опирается только на самого себя. А кто держится чужой помощью, тот может и упасть. В ином случае над ними обретает силу многое, нам не принадлежащее. Кто захочет иметь опорой фортуну? Какой здравомыслящий человек станет собою восхищаться, накопив чужое? Что есть блаженная жизнь? Безопасность и постоянное спокойствие. А их дает величие духа, дает упорство и постоянство в том, что хорошо обдумано. Как прийти к этому? постичь истину целиком, соблюдать во всех поступках порядок, меру, приличие и добрую волю, благожелательную, неизменно послушную разуму, достойную и любви, и восхищения. Чтобы сказать все коротко и ясно, напишу так. Дух мудреца должен быть таким, какой, «Приличествует и Богу!» «Чего желать тому, кому досталось все честное? Ведь если что-нибудь помимо честного может способствовать благоденствию, тогда из того же самого будет состоять и блаженная жизнь, а без этого ее не бывает!» Но что может быть глупее и позорнее, чем полагать, будто благо разумного духа слагается из вещей неразумных? Некоторые, однако, считают, будто высшее благо можно увеличить, ибо оно неполно, когда ему противятся вещи случайные. Даже Антипатр, один из великих, Чину начальников этой школы сказал, что придает внешнему некоторое значение, хотя и очень небольшое. Но разве ты не видишь? Это ведь то же самое, что быть недовольным дневным светом, если не горит еще какой-нибудь огонек. Многое ли значит малая искра при сияющем солнце? Если ты недоволен только тем, что честно, значит, ты непременно хочешь прибавить к нему или покой, который греки называют аухлесия, или наслаждение. Первый еще можно принять. Душе ничто не докучает, и она вольна вглядываться во Вселенную, ничем не отвлекаемая от созерцания природы. А вот наслаждение... «Это благо для скотов. К разумному мы добавляем неразумное, к честному – бесчестное. Когда щекочут наше тело, это тоже наслаждение. Так что же вы не решаетесь сказать, что человек блаженствует, когда небо его ублажено?»